Студия Ардис представляет. Кир Булычёв. Дети динозавров. Читает Алла Човжик. Глава первая. Алиса пришла домой, закрылась у себя в комнате и наговорила такое письмо своему старому врагу Крысу. Планета секретное логово пиратов. Пирату Крысу. Уважаемый Крис. Надеюсь, что ты меня помнишь. Ведь мы с тобой немало враждовали в прошлом. Но, насколько мне известно, вы с сельчаком У во многом пересмотрели свои взгляды и исправились. Если вам ещё не надоело жить честной жизнью и вы не покинули своё секретное логово, ты не откажешь мне в маленькой просьбе. Но прежде я должна рассказать, почему прошу твоей помощи. К нам на биологическую станцию пришёл один из раненных студентов. И рассказал ужасная история. Оказывается, он недавно побывал на далёкой, почти не открытой планете заповеднике Стеговия. На этой планете жизнь развивается медленнее, чем на Земле. И поэтому там ещё живы существа, которые на Земле давным-давно вымерли. Но сейчас всем этим существам грозит страшная опасность. Планета под влиянием землетрясений изменила орбиту и начала удаляться от своего солнца. Климат катастрофически меняется, а все присмыкающиеся земноводные, которые там живут, не приспособлены к холодам. Они вот-вот вымрут, и планета станет пустынной. Студент, который всё это нам рассказал, прилетел на стеговии, чтобы изучить обстановку и понять, как помочь тамошним животным. Но животные встретили его как злейшего врага. Оказывается, недавно на той планете побывали браконьеры, которые охотились на динозавров из-за их красивых шкур и рогов. А также собирали яйца ящеров. Теперь животные планеты Стеговия боятся людей и ненавидят их. Так что наш друг студент, который не знал о броконихерах, чуть не погиб, когда на него напали динозавры. Он еле унёс ноги с планеты. Он обратился в службу охраны галактической природы, и они поставили экспедицию на планету Стеговия в план второго квартала будущего года. У службы охраны много планет, которые надо защищать и охранять. Теперь ты понимаешь, Крис, что мы с Пашкой Гераскиным решили сделать. Мы немедленно летим на планету Стеговия и постараемся хоть кого-то спасти. Но для того, чтобы это сделать, нам надо принять вид каких-то местных существ, ведь мы не можем прилететь туда в человеческом обличии. Дорогой Крис, я знаю, что вы с весельчаком у умели раньше принимать облик любого живого существа, и из-за этого причинили нам с папой много неприятностей. Я думаю, что теперь, когда вы живёте на пенсии, вам не нужны средства для изменения внешности. Не можешь ли ты поделиться со мной этим секретом? Я была бы благодарна. А уж как будут тебе благодарны драконы, динозавры и третоны планеты Стеговия, трудно вообразить. Пожалуйста, не откажи мне в просьбе. Твоя Алиса Селезнёва. Видеописьмо получилось размером с почтовую открытку. Алиса кинула его в почтовую трубу, которая находилась в коридоре возле входной двери. Почтовый ящик щёлкнул, принимая письмо, и Алиса, представила себе, как оно, превратившись в точку сигнал, улетело в галактику. «Для почты нет секретов и нет секретных планет. Завтра письмо уже попадёт в логово космическим пиратам, если, конечно, им не надоело быть хорошими, и они не отправились в новый бандитский налёт». Отправив письмо, Алиса вышла из дому, добежала до угла, где была стоянка флайеров, и, взяв машину, полетела в Польшу, где недалеко от города Вроцлава жили её друзья. Необыкновенная женщина Ирия, её муж Тадеуш и дочка Вандочка. Ирия Гай — инопланетянка и конструктор космических кораблей. Только она больше любит готовить обеды, солить грибы и варить варенье. Ещё она обожает лечить от всех настоящих и будущих болезней своего любимого мужа, космического биолога Тадеуша. Она рада была бы с утра до вечера лечить и свою маленькую Вандочку, но не тут-то было. В саду дома под Вроцлавом стоит небольшой, похожий на яйцо с руками, космический корабль «Гайдо». Его построила Ирия Гай. «Гайдо» считает себя братом Ирия, а порой готов заменить ей родителей. «Гайдо» — лучший в галактике разумный космический корабль. Но когда он не летает, он заботится о вандочке и не даёт маме Ирия перекармливать, перелечивать и перетискивать ребёнка. Алиса опустилась в саду за домом Тадеуша И оставив флаер, пошла к зарослям морозоустойчивого бамбука, где скрывался от чужих взоров корабль Гайдо. Когда она вышла на лужайку, то увидела чудесную картину. Вандочка училась ходить, держась за д длинный металлический палес Гайдо. Девочка смеялась, и корабль булькал, изображая смех. "Здравствуйте", громко сказала Алиса. "Неужели мы уже умеем ходить, ведь Вандочка только что родилась?" Время Ответил ей космический корабль: "Неумолимое время, покрывает серебром наши волосы, сгибает наши ноги и насылает на нас болезни. Молодые растут, а старики сгибаются под тяжестью лет". "Кто же здесь старик?" удивилась Алиса. "Кто здесь согнулся под тяжестью лет?" Маленькая девочка выпустила металлический палец, сделала несколько шагов, упала в траву и заплакала. "Что ты наделала?" Возмутился корабль. Его открытый люк казался плачущим ртом. Ты чуть не загубила нашу крошку. Корабль схватил девочку своими длинными манипуляторами и бережно, словно стеклянную, перенёс внутрь себя. Только он успел это сделать, как на дорожке показалась красавица с распущенными волосами, в коротком халатике с поварёшкой в руке. Это была Ирия Гай. "Почему ребёнок плачет?" закричала она. Ребёнок уже не плачет, с достоинством ответил корабль. И я ни в чём не виноват. Девочку испугала твоя подруга Алиса. Вообще-то, Гайдо не доносчик, но в тот момент он перепугался, что у него отнимут воспитанницу. И резаглянула внутрь Гайдо и увидела, что её девочка невредима. Она сидит на полу и играет в кубики. Тогда она обернулась к Алисе и сказала: Прости, Алиса, я не заметила, как ты прилетела. Я так была занята лимонным пирогом. Пошли на кухню, а то у меня всё сгорит. На кухне всё было в порядке, ничего не подгорело. Алиса расспросила Ирию, как живёт и чувствует себя её семья, а Ирия поведала ей о том, что у Тадеуша вчера был насморк. Вандочка по недосмотру этого гайдо оцарапала коленку, а сам гайдо подвергся нападению стаи голубей, которые его всего изгадили. Алиса послушно внимала молодой женщине, а между делом пробовала пирог. Вдруг Ирия спохватилась. «А почему ты прилетела? У тебя неприятности? Что-то случилось? Кто-то заболел? Говори честно, ничего не утаивай». «Честное слово, все здоровы. А мы с Пашкой Гераскиным собираемся на планету Стеговия, где живут динозавры и ископаемые драконы». «А кто из взрослых с вами полетит?» — спросила Ирия. «Пока никто», — сказала Алиса, которая ждала такого вопроса. Ты с ума сошла. Вас там разорвут и затопчут. Ирия, миленька, ты же знаешь, что мы с Пашкой были в разных переделках и всегда выходили сухими из воды. Это бывает до определённого момента, возразила Ирия. Нет, я вас не отпущу. Но ты же не можешь лететь с нами. И тогда де уж занят. Алиса сделала вид, что рассуждает вслух. На самом деле она искусно направляла мысли Ирии. К счастью, Ирия этого не замечала. Тогда, произнесла она, тогда я пойду с вами гайдо. О нет, он так нужен дома, он же учит Вандочку ходить. Вот именно этого ему делать не следует, возразила Иря. Я обойдусь без него. А старичку пора прокатиться поёжиться в вакууме, окунуться в чёрные дыры и повертеться в борных атмосферах. Ой, я не уверена. Он, наверное, всё забыл, сказала Алиса, стараясь сдержать улыбку. И тут в разговор вмешался Гайдо, который до этого молчал. Я ничего никогда не забываю, заявил он. У меня абсолютная память. Вот и договорились, поспешила сказать Алиса, пока кто-то из них не передумал. На днях мы летим в космос. Погоди, погоди, воскликнул Гайдо. А как же Вандочка? Хватит прохлаждаться, займись профилактикой, приказала Ирия. Если найдёшь в себе неполадки, сообщи мне до 0:00 часов. Сегодня ночью я приведу тебя в порядок. Корабль вздохнул, потом спросил: "Она долго лететь?" "На несколько дней", ответила Алиса. "Всего на несколько дней, но путешествие будет опасным". "Тогда я согласен", ответил корабль.